Глава четвертая. Еще через неделю в том же составе снова бродили они по Иерусалиму. Уже посидели в ресторане, отобедали в компании, ставшего традиционным кальяна, погуляли, беседуя, и находились теперь в процессе перемещения к месту, где можно было бы как следует промочить горло. Именно в этот вечер палестинцам надоело просто запускать ракеты, как тарелочки для стендовой стрельбы, чтобы израильтяне могли убедиться в меткости своих лазеров. Интифада приобрела более серьезный характер. К обстрелам добавились теперь вспышки народного арабского бунта на местах, ничуть не более осмысленного и не менее беспощадного, чем русский. В городах со смешанным арабо-иудейским населением по улицам носились толпы молодых арабов, били евреев и громили еврейские магазины, кафе и рестораны. Евреи очень быстро поняли, что должны что-то противопоставить этой угрозе. По улицам стали носиться толпы молодых евреев, бить арабов и громить арабские магазины, кафе и рестораны. Полиция была бессильна в этой ситуации. Блюстители порядка скромно стояли в сторонке, нервно курили и держали рабочую руку у кобуры. Редкие герои, которые пытались исполнять свои обязанности по служебной инструкции, имели абсолютно равные шансы огрести от любой из враждующих сторон. И огребали. Страшно. Часто камнями. И имели потом возможность обсуждать тяготы несения службы по охране порядка с соседями по палате реанимационного отделения. Три товарища брели по фешенебельной улице царя Давида. Когда они пересекли таможенную площадь и оказались на улице царя Соломона, Буратино зазвучал тревожно. «Малыш, внимание! По улице султана Сулеймана из Восточного Иерусалима навстречу вам двигается толпа арабских погромщиков. Если не свернете, встретите их через три 4 минуты». Малыш ощутил противный холодок под ложечкой и начал лихорадочно искать невызывающий подозрений предлог для того, чтобы свернуть с опасного пути. Но в голову, как назло, ничего не приходило. Тут он увидел вывеску бара впереди через дорогу. Он подумал, что в помещении будет все-таки безопаснее, чем на улице, и остановился. «Господа, а нам обязательно идти в этот ваш кабак? Я что-то устал сегодня. Давайте посидим вот здесь, например». И он указал на бар. «Ты с ума сошел, Даниэль? Это для миллионеров, туристов и лохов. Кружка пива полтинник стоит», — урезонил его Бронфильд. «Я угощаю. Мне сегодня премию дали» соврал малыш. Раб посмотрел на него подозрительно. «Вот всю премию здесь и оставишь. Потерпи, мы уже совсем рядом, а по поводу угощения не забудь». Малышу ничего не оставалось, как пойти за ними. «Минута до столкновения», — безнадежно констатировал Буратино. Скоро они услышали топоты, крики. Раб сделал знак «Остановиться» и несколько секунд всматривался в толпу, которая перла на них прямо по проезжей части. В шуме стали различимы крики «Аллаху Акбар!». Лицо Амира стало жестким. «Спокойно. Бежать не надо. Я все решу. Молчите и совсем соглашайтесь». Справа от них была крепостная стена старого города. Слева здания, обнесенные сплошными каменными заборами. Их уже заметили. От толпы отделилась группа человеку в восемь и направилась прямо к ним. «Активируй экстренный режим», — подсказал Буратино. «Нет», — сказал малыш. «Он решил, что если превратиться в супермена под воздействием чипа, то выдаст себя». Раб глянул на него краем глаза. «Без паники. Вы со мной». Невысокий и поджарый, явно главарь этого подразделения, произнес хрипло, приблизившись на расстояние вытянутой руки. Ассаляму, — он смотрел на Амира, сразу распознав в нем соплеменника. «Ва-алейкум — ответил Амир спокойно, немного даже свысока. «Скажите, уважаемый, что араб делает в обществе евреев?» «Разве вы не знаете, что идет интифада и подобная кампания не к лицу приличному человеку?» «Это хорошие евреи», — начал был Амир, но погромщик перебил его. «Хороший еврей мертвый!» «Это хорошие евреи», — твердо повторил Амир. «Они сочувствуют нашему освободительному движению». «Если это так, пускай произнесут такбир, и мы разойдемся с миром», — великодушно предложил главарь. «Нет проблем. Господа, прошу вас, скажите Аллаху Акбар!» Амир повернулся к евреям и подмигнул. «Аллаху Акбар!» Не колеблясь, весело произнес Бронфельд. Погромщики обрадовались. «Молодец! Хороший еврей!» Даниэль молчал. Повисла напряженная пауза. Первым не выдержал Буратино. «Малыш, говори!» «Недавно малыш смотрел такое видео». Худенький молодой хасид с длинными витыми пейсами и редкой козлиной бородкой в широкополой шляпе и очках с мощными стеклами имел потерянный вид. За кадром говорили по-арабски и смеялись. — Скажи Аллаху Акбар, морда еврейская! — приказал кто-то. Морда еврейская моргала, улыбалась и молчала. — Аллаху Акбар, ну! — Адуна Эллоэйну, Адуна хат. смущенно улыбаясь, произнес хасид. Тут же от удара с него слетели очки. От следующего — шляпа. Остроносое лицо исчезло из кадра. Ролик прервался. Максиму было жалко еврейчика. Что ему стоило прославить Бога на арабском? Ведь слова, которые его заставляли сказать и которые произнес он, означают одно и то же. Но нет. Он предан своей вере. И ни за что не будет обращаться к Богу по-арабски, даже если его потащат в газовую камеру. Такое упорство, конечно, заслуживает уважения, но оно могло бы быть применено с гораздо большей пользой. Вот если бы в свое время еврейчик пошел не в Ешиву, где изучал исключительно Талмуд и Тору, а в нормальную светскую школу и преуспел бы в науках, как подобает прогрессивному человеку третьего тысячелетия, глядишь он был бы более гибок и в сложившейся ситуации не отхватил бы пощам. Подумал тогда Максим. А еще он подумал, что в том, что этот хасид получился такой темный, виноват не он сам, ведь у бедолаги никогда не было выбора. Виноват его ребе и Рэбе его Рэбе, которые испокон веку забивали детские головы чепухой о том, что никакие науки не нужны, потому что ответы на все вопросы есть в Торе. Их только надо уметь разглядеть, ибо высшее призвание человека — Это толкование скрижалей, дарованных Моисею Господом. Малыш молчал. Погромщики зашумели и начали смыкать круг. «Спокойно, братья, он скажет», — заверил Амир. «Он просто перенервничал». Малыш замотал головой. «Сейчас он очень хорошо понимал еврейчика из ролика. Сказать то, что его заставляют, было как будто предать самого себя» и никакая гибкость с образованием тут ни при чем. Это его жизнь, в которой по своей воле он мог произнести эти слова только в шутку, а сложившаяся ситуация к шуткам не располагала. — Нет, я атеист, — гордо произнес он по-русски. Атеист — слово интернациональное, его поняли все и без переводчика. — Атеист хуже на верца прохрипел главный погромщик. Вы можете идти, а с ним мы потолкуем. Понятно, печально сказал Амир и сделал какое-то неуловимое глазу движение. В следующее мгновение главарь без сознания с окровавленным лицом лежал на булыжном тротуаре. Следующим лег Бронфильд. Он выдержал несколько ударов, от которых голова его беспомощно болталась, словно боксерская груша. Но потом один из погромщиков врезался в него ногой с разбегу. Лев отлетел к крепостной стене, и устроился там на газоне отдохнуть от полученных впечатлений. Потом наступил черед малыша. Он успел таки съездить кому-то по морде, но не сильно, больше для проформы. На него тут же посыпался град ударов со всех сторон, и от очередного, сзади в правое ухо, он поплыл, и его сбили на землю. — Голову закрывай, не отключайся, — волновался Буратино. — Помощь близко, я вызвал полицию а малыш и не собирался отключаться. Он думал о том, что его впервые в жизни бьют толпой, и это не так страшно, как представлялось до этого. А потом все-таки отключился. Амир дрался, как ниндзя, прикасался к противникам только один раз, после чего те падали и уже не вставали. Он успел вырубить четверых. Если бы к нападающим не подоспела подмога, возможно, он и отбился бы но и его смели и тоже принялись охаживать ногами. Неизвестно, чем бы все кончилось. Может быть, это стало бы основным происшествием дня в Израиле. В новостях появился бы сюжет, в котором показали бы, как носилки с тремя бездыханными телами под окровавленными простынями грузят в кареты скорой помощи. Но завыли полицейские сирены и раздались выстрелы. По счастливому стечению обстоятельств, Рядом оказались полицейские, которые несли службу не на страх, а на совесть. Одного из погромщиков даже подстрелили, но не насмерть, и он убежал, поддерживаемый по бокам товарищами. Погромщики отступили в Восточный Иерусалим, перегруппировались и продолжили бесчинство по другим направлениям. Вся ночь еще была впереди. У Бронфельда был разбит рот и наливался синяк на глазу. Он сидел, облокотясь спиной о стену и хлопал глазами. Малыш, оказывается, очень удачно закрывал голову, пока его метелили. Всего лишь распухло и налилось кровью ухо, да на лбу была здоровенная шишка. У Амира обильно шла носом кровь. Он полежал на траве, чтобы остановить кровопотерю. Нос его был заметно свернут на сторону. «Амир, у тебя, кажется, нос сломан», — сообщил малыш. Араб ощупал нос, зажал его в ладонях с двух сторон и сделал резкое движение. Раздался отвратительный хруст. «Ровно!» — гнусаво, как при сильном насморке, поинтересовался араб. Стало ровнее, но у него снова пошла кровь.